Глава 12. Следующим на свидание со мной явился Норгар. Усевшись на место Алантариэля, он произнес. «Благодарю за оказанную честь, ваша светлость!» «У нас с вами около часа», – предупредила я. Предыдущий жених в подробностях рассказывал о своей расе. «О чем хотите побеседовать вы?» Норгар хмыкнул. «Эльфы всегда много болтают. Особенно, когда речь заходит о них самих». «О, да!» И я успела это заметить. «Чем мне, хозяйки, развлекать вас? Какие развлечения приняты у местных аристократов? Спросила я, чтобы только не молчать. «Зимой их почти нет», – последовал ответ. «В крупных городах, конечно, можно и в гости друг к другу прогуляться, и к мэру или императору на бал попасть. В небольших же поместьях, подобных вашему, жизнь зимой замирает. Тут доступны только танцы, книги, домоводство для женщин». И фехтование в оружейном зале, если он есть для мужчин. Каждый из нас женихов имеет портальные кольца и может перенести вас в свой дом или крупный город. Но я сомневаюсь, что божественная магия выпустит вас из поместья. Да и нас за подобные действия боги могут наказать. Раз уж вы очутились зимой именно здесь, то и выбирать жениха вам придется в очень стесненных условиях. Вот так вот, да? И почему я не удивлена? У меня все больше складывалось ощущение, что боги решили поиграть мной, как марионеткой, развлечься за мой счет. Ладно, тогда спросим по-другому. У этого поместья явно были хозяева. Когда я попала сюда, комнаты выглядели заброшенными. Однако слуги никого, кроме меня, не знают. И реагируют так, словно только я могу быть их хозяйкой. И я заметила, как Норгар напрягся. Что-то не так? «Не совсем, Ваша Светлость. Я не знаю, кто именно и каким способом вас сюда переправил, но у ваших слуг, скорее всего, подчищена память. Ну, или же стоит запрет на воспоминания. Но это способны только сильные маги, у которых в дальних родственниках имеются боги или полубоги. Вы перешли дорогу кому-то очень могущественному, Ваша Светлость». «Прелесть. Просто прелесть. Чем больше информации получаю тем больше хочу придушить этого самого могущественного. В принципе, ничего нового я у Норгора больше не узнала. Мы с ним проговорили большей частью о правилах и законах этого мира. Но все, что он успел рассказать, уже было мне известно из книг. И Я знала, и что права женщин здесь соблюдаются примерно так же, как и права породистых собак, что аристократки имеют чуть больше прав и возможностей, чем крестьянки, что в этом мире существует несколько империй, в каждой из которых патриархат, что наказания от божества боятся больше, чем от императора. А потому сделала я вывод для себя, бежать отсюда некуда, везде найдут, а с могущественным противником найдут еще и в несколько раз быстрее. Единственное, что меня смущало, так это нахождение того самого противника, где и когда я успела перейти ему дорогу. Он жил на земле, так там же магии нет, а все прочитанные мной книги наперебой уверяли, что не в магическом мире даже сильный маг не сможет выжить дольше нескольких дней. Тогда получалось, что я где-то когда-то случайно пересеклась с сильным магом и, возможно, случайно навредила ему. Он меня хорошенько запомнил, обиделся на меня за что-то, потом вернулся в свой мир и с божественной помощью в качестве мести Поскорее затащил меня сюда. Ну, бред же. Самый натуральный бред. Вывод напрашивался только один. Мне нужна информация о магах, их связях с богами, возможности построить портал на землю и вытащить оттуда кого-то, кому хочешь отомстить. Это такая энциклопедия для чайников, в которой можно найти все об интересовавших меня вопросах, причем найти в подробностях. Подобных книг в библиотеке поместья не имелось. И я с большим сожалением думала об этом, когда пришло время общаться с Оринусом. «Ваша светлость чем-то огорчены?» С почтением поинтересовался он, усаживаясь в кресло на место Норгора. «Невозможностью покинуть эти стены», – ответила я полуправду. «У меня, увы, здесь и сейчас даже теплой одежды нет. А так хотелось бы хотя бы за дверь поместья выйти». «Вы оказались здесь без собственного гардероба?» – нахмурился Оринус. «Вообще без всего!» – развела я руками. Просто божественной волей однажды утром проснулась в незнакомом месте, очень сильно отличающемся по уровню жизни от того, к которому я привыкла. Черные кустистые брови Оринуса еще сильнее сошлись на переносице. «Угу! Ни одной мне не нравилась вся эта ситуация!»